Часть третья. Райнер попытался закричать, но всё он вдруг улыбнулся. Мне совсем не больно, Меллерке внул он сказал. Хм, это именно то, что сказали исследователи. Лёк, ударь глубже. Верно. Тогда Сён Сан приступим. Сён горько улыбнулся. Хорошо. Даже если это подтвердится, я просто боюсь. Однако Лёк всадил нож. Больно? Нет, нет, без смысла. Что это? История продолжается и продолжается. Похоже, они больше не собирались драться с Райнером. Он посмотрел на Люка, Миллера и Сэона с испуганным лицом. Что, чёрт возьми, это такое? Люк просто проигнорировал. Тогда Сэон Сан, вы сейчас ненадолго потеряете сознание, хорошо? Хватит меня игнорировать, закричал Райнер. Миллер сказал: "Мне нужно спрашивать. Просто сделай это быстро". «Вы же внезапно ударили ножом мне в грудь, а теперь ещё и спрашиваете разрешение?» «Ну, я так понимаю, это имеет важное значение?» Люк ответил. «Да, это очень важно. Как и в любом эксперименте, есть вероятность умереть, если он потерпит неудачу. Это эксперимент, безопасность которого не подтверждена. Итак, есть ли что сказать?» Ненадолго задумавшись, он сказал. «О, верно. Империя Гастарк. Однако Миллер перебил его. Я знаю». Я знаю их примерное укрытие, и я слышал, что они хотят заключить союз. Если это выгодно, пускай. Что ещё? Сён засмеялся, как будто он был измучен, встряхнулся и сказал: "Послушайте, вы что, хотите посочувствовать мне, тому, кто был королём марионеткой? Если тебе больше нечего сказать, умри, пожалуйста". Лёг повернул нож. Сён воскликнул и рухнул на месте. Он потерял сознание. Нет, возможно, он умер. Однако Райнер не знал, что именно произошло, поэтому он даже не знал, должно ли это событие вызвать у него эмоции. А, ты же не убил его, да? Думаешь, мы были бы так расточительны? Нет, я не думал, что вы сделали это. Но что тогда? Райнер посмотрел на грудь Сиона. Один нож. Такое ощущение, что он где-то это уже видел. Напротив, такое ощущение, что его однажды уже ударили ножом. Это было в Роланде. Его ударили ножом в грудь и однажды убили. В то время он не знал, кто это был. Нет, его памятью манипулировали. Полученное проклятие заставило его память стереться. Однако сейчас всё по-другому. Теперь он мог вспомнить. Тот, кто использовал нож, был... Это мой отец? Он вспомнил Лейрала. Более того, из-за того, что его ударили ножом, его унесло в глубину тьмы его сознания той части, которая касалась мира бога. Была штука под названием «Альфа-Стигма», Там жила его мать, которая всё время защищала его от альфа-стигмы. Однако теперь это не имеет значения. Райнер посмотрел на нож. Это нож, чтобы отправиться в другой мир? Олег достал ещё один нож. А, ты знаешь, Райнер, ты где-нибудь это видел? Это должна быть навеёшая технология. Мой отец. Ну, меня ранил Льюрал Лютоло. Олег выглядел немного удивлённым. Хм, это тоже отличная история. Насколько ли Рал о передел магические технологии будущего? Кстати, нож создали эти ребята. Возможно, он был изготовлен совсем недавно. Значит, вы разработали это самостоятельно? Не глядя на исследования моего отца? Ли Рал Сан не учил нас ничему. Он оставил что-нибудь Райдеру Сану. Он забеспокоился относительно вопроса в научном исследовательском центре. Кроме Сионао, не было уверен, что можно им доверять. В конце концов, они слишком ממне. Однако Милдор произнёс: Конечно, такой человек постарался бы оставить свои знания сыну. Люк кивнул. Что раньше он использовал магию без произнесения формулы. Вот именно. Может, стоит взять заложника? Они продолжили разговор, не обращая внимания на Райнера. Может, это только что на напали... поле проверка, сказал Люк. Мне разрешили попробовать. Возможно, у тебя остались какие-то знания. Утомительное иметь дело с этими парнями. «Значит, все же оставили знания, верно?» «Это хорошо. Укажи, пожалуйста, место позже. Мы также исследуем все лаборатории». Потом заговорил Миллер. «А если ты будешь сопротивляться, не забудь. Сион в наших руках». «Отрубим ему руку без анестезии. Если тебе это не нравится, послушай, что мы говорим. Я не хочу говорить напрасно. Я пришел не играть с тобой в игры». «Нет, я хочу сказать, что Сион же ваш король, не так ли?» Миллер посмеялся. Королье может работать и без руки. Кажется, король Гастарка отдаёт своё тело богов в качестве доказательства. Приходится идти на жертвы ради мотивации. Это проблема. Рядом не было никого, кто мог бы поддержать Райнера. И затем, стоя в шеренгом с Меллерром Люк сказал с лёгкой горькой усмешкой: "А нет, Райнерсан. Кстати, он, наверное, шутит, хотя я не уверен, что Меллерсан умеет шутить. Что шутка, а что нет?" Выражение лица Меллера не поменялось. Люк засмеялся и сказал: «Итак, возвращаемся к тому, с чего начали. Это нож. Для внутренней части человека, одержимого богом, нож, уходящий в другой мир. Мы не магические гении, такие как Лейрал, поэтому мы, наконец, смогли сделать это только недавно. Какие знания мы исследовали, чтобы получить его? Что ж, Райнер, было ли тебе известно, что у семьи Эрис было тело героя?» Райнер кивнул. Он не знал, почему он находится в доме Феррис, но Сион сказал, что Лесиль подписал там контракт с героем. И в любом случае он давно знал, что в семье Эрис есть что-то странное. Когда он посетил семью Эрис, он не мог увидеть многого. Когда он активировал альфа-стигму, он ничего не увидел. И в то же время альфа-стигма не могла распознать составные рулфрагмей. Другими словами, в задней части дома было что-то похожее на рулфрагмей. Тогда эта технология, созданная благодаря исследованию этого бога, мы вскрыли его, вытащили внутренние органы и продолжаем исследование в Акене. Океан, Королевский институт магии, в настоящее время это должен был быть высший исследовательский институт, который управляет всеми системами магических проводников в этой стране, куда могут попасть только отличные учёные маги со всей страны. Это место, к которому принадлежат маги, живущие в мире исследований и проверок, которые отличаются от магов, которые умело используют магию в реальных битвах, таких как Райнер и Клаус. Вероятное укрепление солдат, созданных Сионом путём экспериментов на людях, должно было быть завершено тамошними исследователями. Это парадоксально, но в условиях расширения военной мощи интересно, собираются ли бравые ребята вместе. Это были те, кто прямо экспериментировал с людьми, те, кто нашёл тело бога и без колебаний разрезал его. Миллер пожал плечами. Так хорошо, что нам наконец удалось создать то, что много лет назад разработал Герцклир и Лютлу. «До сих пор непонятна ирония-то была или шутка?» Миллер продолжил. «Но похоже, что сын Лейрала присоединится к исследованию в будущем. Срок, через который бог снова вмешается, составляет всего семь месяцев. Но сын Лейрала ленив, а нам, обычным людям, остаётся только молиться, чтобы успеть в срок. Возможно, стоит разрезать ещё одного монстра. Иронизируешь?» Люк засмеялся, затем поднял нож. «Значит, Райнер-сан тоже должен умереть». Ну, погоди. Твой разум готов? Подготовка не требуется. Пожалуйста, мри быстро и предоставь информацию. В него полетел нож. Рейнеру следовало избежать его, но его ноги были обвиты верёвкой, и он не мог двигаться. Конечно, если сделать всё возможное, он сможет это избежать, но он не знал, можно ли это избежать. Нож летел прямо в сердце. Обычно, если вас ударить ножом в умортии, нет человека, который мог бы выжить с пробитым сердцем. Поэтому обычно так его умирают. Нет, даже если этот нож необычный и особенный, если исследования людей О'Кена не удались, он всё равно умрёт. Посмотрев на нож... Однако он считал это немного странным. Раньше он был не прочь умереть. Потому что он думал, что такое создание, как он может умереть. Однако сейчас он боялся умереть, боялся, что он больше не сможет встретиться с Сионом, Феррис или его друзьями. Он всё ещё боялся умереть и бросить всех, кому приходится сражаться. Его эмоции стали немного интересней. Когда он засмеялся, нож застрял в его сердце. Услышав этот смех, Лёк сказал: "Мозаихест, которому ударили ножом в сердце, а он смеётся". Нож застрял, и кровь хлынула совсем не больно. Судя по всему, исследование было успешным. Так что вы теперь собираетесь делать? Поверни нож, и ты попадёшь во внутренний мир бога. Хм, понимаю. Что случилось? Лёк заметил, что Райнер замялся и поэтому спросил: "Нет, ничего". «Опять что-то пытаешься скрыть?» «Если я этого не скажу, ваш авторитет упадёт?» «Я изначально не доверяю тебе». «Хе-хе, но это личная история, поэтому мне не нужно её рассказывать». «Что ж, мы решим, если в этом нет необходимости?» «Нет, может, это моя мать, которая меня защитит». «Хм, но кажется, что она мертва. В конце концов, защищая меня, она погибла, поэтому, когда я зайду внутрь, мне интересно, будет ли там её тело. Я просто подумал об этом, вот и всё». «Действительно, да». Ясно. Так да иди уже. Ты действительно грубый человек. Райнер коснулся рукой одиножа. О, я оставил Лесиле и Фрису отник в лаборатории, оставленной моим отцом, и сказал, что вернусь через час. А, всё в порядке. На этот раз это эксперимент ради исследования ножа. Поэтому я достаточно скоро вытащу нож и заставлю тебя вернуться. Это первый эксперимент. Нет, второй. Вон первый. Он указал на лежащего в сеционера. Элибета, не экспериментируй с королём. Так, да, пожалуйста, умри. У нас нет времени, поэтому мы должны двигаться быстро. Том Рискэй. Рейнер повернул, застрявший в груди нож, кровь хлынула из груди. Голос больше не подчинялся ему, и он не мог удержаться в сознании. Сила быстро исчезла из его тела, колени подогнулись. Его окружили сильные холода одиночества, и сердцебиение Рейнера остановилось. Жизнь исчезала. Ему было знакомо это чувство. У него был такой же опыт раньше. Отсюда его сознание улетало в другое место, более глубокое, более тёмное место. Свет жизни Райнера люто гас. И в следующий момент